Глава одиннадцатая. Наблюдательница жизни. Домик из силикатного кирпича под зелёной крышей казался необитаемым. Но ровно до тех пор, пока Страшилин громко не постучал в калитку. «Тоже нет сплошного забора», — отметила про себя Катя. «В маяке они друг от друга не отгораживаются». «Откройте, пожалуйста, это полиция», — оповестил домик из силикатного кирпича Страшилин громко и внятно. Тишина. Долгая пауза. У Кати сложилось впечатление, что их разглядывали из окна. Вон там, справа, украдка из-за шторы. «Да иду, иду. Я не бегу на Олимпийский, чтобы на крыльях летать. Подождите, иду». Старческий женский голос, слегка дребезжащий, капризный, но всё ещё звучный, с повелительными нотками. Скрипнула входная дверь и через пару минут на садовой дорожке… Появилась маленькая старушка в длинном вязаном кардигане и чёрных брюках. Любовь Карловна Глазова? Она самая. «Следователь Страшилин Андрей Аркадьевич. А это моя коллега из главка, капитан Петровская. Нам надо с вами поговорить о вашем соседе Уфимцеве. Да уж, сколько я сегодня о нём с вашими сыщиками говорила». «Я в курсе, но это не считается», — хмыкнул Страшилин. «Нам надо с вами посоветоваться, выслушать ваше мнение, Любовь Карловна», сразу подключилась и Катя. Он же, страшилин, попросил её помочь. «Я и так с утра вся на волокордине. Племянница звонит. Тётя, что у вас такой голос?» «Опять не здоровится. А что я ей отвечу?» «В доме напротив соседа убили, и я труп нашла». Глазова доковыляла до калитки. «Входите, пойдёмте в дом, там тепло». «Значит, это вы нашли убитого?» — спросила Катя. «Да, представляю, каково это». «Заходите, заходите в дом. Я сейчас на улице после всего чувствую себя незащищённой. Скверно себя чувствую», — сказала Глазова. «Всё, думаю, попёрлась туда к нему сегодня, старая дура. А что если бы...» «Что если...» — спросил Страшилин. «Убийца всё ещё там, в доме. Глазово оглянулась на кирпичный коттедж от Шуфимцева. Врагу таких мыслей не пожелаю. Катя заметила, что Страшилин, идя сзади, внимательно разглядывает обувь старухи. Уличные разношенные туфли на ней когда-то дорогие и с хорошей кожи, но сейчас уже старые и стоптанные. Удобная дачная обувь. Туфли без каблука, острый носок. В домике три комнаты и маленькая терраса. Кругом странная смесь порядка и захламлённости, этакой полосой и углами. «Садитесь», — Глазова указала на стулья вокруг большого обеденного стола. «Разговор-то долгий, я чувствую». «Вы хорошо знали Уфимцева?» — спросил Страшилин. «Сосед, десять лет как тут живём, окна в окна». Глазова откинулась на спинку стулом. Она рассматривала Страшилина и Катю оценивающе. Что ещё за птицы такие служат в полиции? Стоит дело разговоров-то с ними? Или тупые они, как пни? Чем он занимался? Ничем. Мы здесь все сверстники. Считайте, что в последнем отпуске, перед тем, как «но». Глазово усмехнулась. Последний парад наступает. А раньше-то он работал, стране служил. У нас тут потомственные служаки сплошь. Отцы наши служили, мы служили. Дети служат. Внуки. Из этих ещё надо посмотреть, что получится. В основном бездельники. Здесь у нас такое место, как в капле воды всё видно. Прозрачно, лишь бы не замутить. «Что?» — спросила Катя. «Настоящее, прошлое». Глазова вздохнула. «Я вот, знаете ли, по профессии доктор философии и по второй профессии переводчик с китайского. А по жизни-то я наблюдатель этой самой жизни. Вот отсюда, не выходя из посёлка, можно такие выводы делать. От частного к глобальному. От простого к сложному. «Вы одна тут живёте?» Задал свой вопрос Страшилин нетерпеливо. «Живу одна. У меня сестра в Москве». «Доктор медицинских наук, офтальмолог. И племянница, тоже врач. Они меня не оставляют. Мы с сестрой из семьи репрессированных. Домик этот нам корпорация одна щедрая на ваучеры построила. У других-то ваучеры прахом пошли, а нам повезло. У нас тут уж так в маяке. Вон на той улице дома. Там старая либеральная интеллигенция». Некоторые тоже из семей репрессированных. А напротив, потомки бывших комиссаров НКВД и потомки тех, кто Беломорканал проектировал. Там вон дипломаты. На следующей улице деятели бывшего совмина. Ещё советских времён. У этих дети сплошь банкиры. Такие там особняки. Всё новое, всё по-европейски у них. Участки здесь не маленькие, сами видите. От Москвы недалеко. Так что золотой наш поселок. А те улицы, ну варишь, скупают активно. Менеджеры там разные. Бизнесмены, депутаты. Ждут, когда здешнее старичьё вымрет, а наследники за границу улимонят. Эту недвижимость продадут. В общем, народ здесь непростой, сами видите. И чтобы у нас в посёлке убили кого-то. Я ещё понимаю, ну, вариша, этого, который пришлый, банкир или, там, денежный туз. Это разборки. Но чтобы такого человека, как Илья Уфимцев? Кто у него из близких? Сын. Он мне про сына только говорил. Мол, в Миде на высоком посту. И больше никаких родственников? — спросила Катя. «Он сына при мне лишь упоминал. Не знаю, может, кто и есть. Но кто-то ведь ему помогал вести хозяйство. Или что же, он совсем один в таком большом доме?» «В основном-то один. Но помогали ему регулярно, приходили. Приезжали, продукты привозили. И вообще навещали». «Кто?» «Да эти матушки-монашки», — сказала Глазова. «Кто?» Страшилин снял очки. «Матушки-монашки, монастырь тут у нас. Высококисарийский рядом. Они там всё реставрируют и над приютом шефство ведут. И с социальной службой местной у них то ли договор, то ли просто благотворительность. Здешним одиноким пенсионерам помощь оказывают. «И вам тоже?» «Ну, у меня с Верой всё как-то сложно. Философский факультет всё же за плечами». Почти полвека преподавательского стажа. Хотя против помощи кто ж возражает? Мне за восемьдесят. Иногда так плохо себя чувствуешь, а надо в магазин. А тут приехали матушки, они там хлеб вкусный пекут и вообще. Разговоры всякие, душеспасительные. Я-то давно ко всему готова уже. И к свету, и к пустоте. В зависимости от обстоятельств. Любовь Карловна хмыкнула. «А вот сосед мой был, так сказать, на распутье». «Так, подождите. Значит, вашего соседа регулярно навещали монахини местного монастыря?» — оборвал её Страшилин. «Когда вы их видели тут последний раз?» «Да и не припомню уже», — ответила Глазова. Она плотнее запахнула кардиган. «Вы у тех соседей лучше поинтересуйтесь». «У каких соседей?» Который забор в забор. Балашова, что ли? Да, новые наши соседи. Я с Балашовой только что беседовал. Она ничего ни про каких монахи не упоминала. Странно, как странно, сказала Глазова. Она с ними общается, я знаю. У нее дочка, так она по воскресеньям вводит ее туда, в приют типа воскресного подготовительного духовного класса. Хоть и маленькая ещё девочка, она её водит. И насчёт того, что у Фимцева матушки-монашки помогали. Соседи в курсе. «Ну хорошо, давайте вернёмся ко вчерашнему вечеру и сегодняшнему утру», попросил Страшилин. «Я хочу, чтобы вы рассказали всё максимально подробно, ничего не пропуская». «Ничего не пропуская, подробно?» «У меня болел зуб вчера», — доверительно сообщила Любовь Карловна. «Не знаю, что делать. У меня на нём весь мозг держится. Если удалять, то это надо всё по-новой у Дантиста. А мне 82. И потом, это сумасшедшие деньги сейчас рот чинить. Прямо не знаю, что делать. Я приняла две таблетки обезболивающего и прополоскала рот шалфеем. Вроде немножко отпустила, но... «Ненадолго и я...» Страшилин снова выдрузил очки на нос и глянул на Катю. Она поняла сигнал, обещала делать допрос старухи болтунье коротким, так делай, помогай. «Вчера к Уфимцеву около пяти часов приходил гость, пожилой мужчина», сказала Катя. «Вы его видели?» «Никаких гостей я не видела». Я в пять смотрела передачу про суд. И потом переключилась на культуру, там документальный фильм о Марине Цветаевой. «Знаете, мой отец, он косвенным образом знал, нет, не её, а её мужа, Эфрона и её любовника, того, кто в Испании воевал. Так что я сидела тут, у телевизора, и не наблюдали жизни окружающих?» — улыбнулась Катя. «Так ведь не всё сразу», — Любовь Карловна усмехнулась. «А что за гость-то Илью Ильича навещал?» «Будем устанавливать его личность?» «Устанавливайте». «Но только это не он его. Ну, прикончил-то». «Илья вечером. Уж стемнело давно. Время 9. Живой был ещё». «Вы его видели?» «Нет, он телевизор врубил громко. У нас улица маленькая. Окна в окна. Когда он громко включает, я всё слышу». «Который был час?» уточнил Страшилин. «Девять примерно. Я как раз себе новую порцию шалфея заварила для зуба. Потом выпила горячего чая. Хотела дождаться фильма «Красотка». Он поздно. А тут у нас свет вырубился. Это случается по вечерам. Народ с работы из Москвы приезжает, понавключают всю технику сразу». «И дальше что?» — спросила Катя. «Ничего». Не со свечками же сидеть, зуб больной баюкать. Я приняла ещё таблетку и пошла спать. Проснулась поздно, около одиннадцати. Это я летом рано встаю, а сейчас октябрь. Зимой вообще могу проспать до обеда. Силы коплю на вечер. Старуха усмехнулась. Раньше я работала как лошадь, к лекциям готовилась, читала. Переводила с китайского. А сейчас и желания нет книжку в руки взять. И вижу-то я ведь неплохо. У меня дальнозоркость. И раньше видела хорошо. А вот ведь какая-то эмоциональная усталость просто. «Свет, утром, когда вы встали, так и не дали?» — спросил Страшилин опять же нетерпеливо. «Нет, вы представляете, что за безобразие. Это сколько же мы тут за электричество переплачиваем?» если посчитать все эти коммунальные аварии. Я встала, умылась. Смотрю, холодильник мой потёк на кухне. Туда-сюда. Хотела племяннице звонить, чтобы она сегодня приехала. Ан, телефон мой мобильный разрядился. И зарядить не могу, света нет. И я решила пойти к Илье Ильичу. У него дома стационарный телефон проведён. «А у вас стационарного нет?» — уточнила Катя. «Не сподобились мне поставить на ваучеры там». Любовь Карловна хмыкнула. «Зачем? Вроде мобильный хорошо ловит, связь есть». «Ан, вот когда нужно, её и нет. И я пошла к соседу. Захожу во двор». «Калитку как вы открыли?» спросил Страшилин. «Как? Обыкновенно». Толкнула и вошла. Не заперта. «А он что, не запирал калитку?» «Знаете». Последнее время нет. Прикроет плотно и сверху на эти, как их, ну, палки от забора и калитки. Железное кольцо накинет. Он воров не боялся, значит? Сейчас все запираются, вон и вы тоже. О, менящие колды на калитке обычные. Кому надо, тот просунет руку и откроет сам. А сосед мой Илья Ильич, я же говорю, на перепутье он был. На большом перепутье. «Любовь Карловна, на каком перепутье?» — поощрила её Катя. «Одиночество, старость. Одинокая старость, вам не понять это пока. Потом поймёте, возможно. Умереть в одиночестве без помощи, тут уж не до запертых калиток и дверей. В общем, калитку он в последние месяцы не закрывал». «А железное кольцо?» — спросил Страшилин. «Не висело оно наверху. Я свободно вошла. Более того, и дверь была в дом не заперта. Так только прикрыта. Но я сначала-то стала звонить в дверь. Он не открывает. Я нажала на ручку, смотрю открыто. Я вошла, спрашиваю, «Илья Ильич, вы дома?» Думала, может, он наверху. Правда, он редко на второй этаж поднимался. Прохожу дальше мимо кухни в комнату батюшке. А он на полу. Я подумала, с ним плохо. А тут вдруг как грохнет. Что? Катя снова подключилась к допросу. Свет внезапно дали, и телевизор прямо у меня над ухом как грохнет включился. А там стрельба, фильм. Верите, у меня сердце просто оборвалось. Я думала, сама там упаду. Ухватилась за что-то. В комнате вонят какой-то Гарри, он на полу. А потом я кровь увидела и. В общем, бросилась я вон. Кричу, как полоумная, помогите! А кто поможет? Соседей нет, нянька у них. Все время с этими штуками в ушах свою таджикскую музыку слушает, когда детям готовит. Побежала я на угол к серебряковой полине. Так, счастью, дома, и сын ее. Только прокута от сына ноль. У серебряковый муж был замминистра, дом отстроил. Денег в Австрии в банке положил уйму. А сын? Пьянь пьянью. Как отец умер, вообще с катушек слетел. Не работает нигде. Так, в фирме числится. Приезжает сюда, в маяк, на дачу. День в бане парится, потом день пьёт в одиночку. А Полина-то ведь какая красавица была в своё время. Музыковед. А сейчас иногда на пару с сыном пиво тянет. Мужа толста сумма все оплакивает. И вы от них позвонили в полицию. Катя осторожно сворачивала разговор, да? Я, я сама вам позвонила, и Полина. Сын-то ее не бе, ни ме, ни кукареку с похмелья. Значит, вы что-то трогали в доме Уфимцева, когда вошли. Дверную ручку, потом то обо что вы опирались, сказал Страшилин. «Очень прошу вас помочь нам и дальше. К вам эксперт наш придёт, снимет отпечатки. Это обязательная процедура в ходе следствия». Ход вот сейчас снимайте». Любовь Карловна протянула к ним руки. Маленькие, старческие, сухонькие, в роскошных старинных перстнях, таких необычных для простой дачной жизни. Чего я там касалась, не помню. Я до смерти испугалась. Сначала-то подумала с ним плохо, «А как увидела кровь им?» «В общем, я панически испугалась. И там ещё так мерзко пахло гарью. Что, убийца дом хотел поджечь, что ли?» «Убийца избавлялся от главной улики», — сказал Страшилин. «Какой?» — спросила Любовь Карловна. «От орудия убийства». «А чем же это Илью прикончили?» Катя поняла, что если сейчас не поставить точку и не откланяться... Наблюдательница жизни Любовь Карловна заговорит их в усмерть. Как все пожилые дамы её возраста, она жаждала приключений и чужих тайн.